Глава четвертая Эпиграф А мне вообще не везет Каждый раз, когда я знакомлюсь с девушкой На второй день у нее отключают мобильный телефон за неуплату На третий она начинает мерзнуть в своей старой шубе А на четвертой выясняется, что она никогда не отдыхала на Бальдивских островах Интересно, где ты с такими знакомишься? Галерея, ресторан, клуб ночной. В метро спустись. В метро? Зачем? А они все там, под землей. Кто? Девочки хорошие. Они обычно в метро ездят. Кинофильм Каменская. Марго. Недостаточно высокая — ничего. Каблуки спасут положение. Недостаточно худая — посидишь на диете пару месяцев. Глаза недостаточно выразительные, губы недостаточно полные, ресницы недостаточно пышные. Для чего тогда армия визажистов во главе с продюсером Цербером? Парадокс. Прилепившаяся в школе эта приставка «Неда» так плотно срослась со мной, что и при всем желании не вырвешь. И неважно что на сцене я, кумир сотен девчонок и идеал для подражания. Не имеет значения, что на прошлой неделе мы с МС Максом записали очередной хит, который обязательно взлетит в топ в чартах. Разве могло быть иначе, если твой отец — финансовый магнат? Наверное, могло быть счастливее, если бы он им не был. Возможно, я бы пела в маленьком ресторанчике где-нибудь на берегу моря, или веселилась с подругами на выходных в караоке, или преподавала вокал в провинциальной музыкальной школе в тихом городке. Но уж точно радовалась бы жизни, и не была пропуском в мир заносчивых банкиров, и не сомневалась, что кто-то может влюбиться в мой характер или веснушки на носу, которые сейчас надежно спрятаны под слоем тонального крема и пудры. Опаздываю, в проеме двери появилась короткостриженная, похожая на встрепенувшегося воробья ассистенка, заставив меня закончить с минуткой жалости к себе и нацепить привычную маску скандальной дивы. Так это же мой прием, могу вообще не явиться. Мало того, что на подобное официальное мероприятие у меня развелась стойкая хроническая аллергия. Накануне серьезным разговором окончательно испортил настроение отец, так что на выходе из гримерки я нахамила помощницы, потому что могла. И тут же стало противно от самой себя. Едкая горечь заполнила все внутри. Неужели я становлюсь такой же, как презираемая мной так называемая элита? Я поспешила за девушкой вслед по коридору, окликнув ее. Когда Аля повернулась, у нее на глазах блестели, готовые брызнуть ручьем, слезы. Стало совсем уж тошно. «Послушай, я не хотела». Я запнулась, потому что выходила какая-то чушь. «Черт, хреново у меня с извинениями. Я не должна была срываться только потому», что с утра встала не с той ноги, вообще не должна была. Я виновата. Девушка затравленно озиралась, как будто ожидая, что я рассмеюсь и признаюсь, что все это дурацкий розыгрыш. До чего я довела себя, да и людей вокруг. «Прости!» Я осторожно прикоснулась к ее запястью и повторила «Прости!» Я оставила Аню за спиной и так уже неприлично задержалась, и решительно проследовала в зал. Набрала побольше воздуха в легкие и с надменным выражением лица вошла внутрь. Меня встретили лицемерными приветственными возгласами. Я ответила снисходительным кивком головы. Каждый хотел подойти, перебросится пару слов в надежде завязать более крепкое знакомство, чтобы, возможно, в будущем очаровать моего родителя, в общем, набивший оскомину повторяющийся сценарий. Я отвечала зазубренными, хоть посреди ночи под ними вспомню, дежурными фразами и откровенно скучала, пока не обнаружила на себе острый, словно дамасская сталь, пронзительный взгляд, угольно-черный глаз. Молодой парень возраста немногим старше моего стоял в дальнем углу помещения, отличаясь простыми джинсами и черной майкой с короткими рукавами от разодетых в дизайнерское павлинов. Мне стало любопытно, что он здесь забыл, но очень не вовремя подоспел кузен с поздравлениями, Так что я потеряла незнакомца из виду. Будучи на взводе после происшествия с ассистенкой, я расценила чужое прикосновение как вторжение на мою личную территорию. Дотрагиваться до меня было отвратительной идеей, тем более постороннему человеку, произнесла воображаемая я, а настоящая приложила все самообладание, чтобы не взорваться. Что ж, годы в шоу-бизе не прошли даром. Медленно повернулась к незнакомцу и спокойно бросила. «Вам автограф?» Мысленно я уже расписалась, где он там хочет, и придумала тысячу и один предлог, почему нам не стоит продолжать знакомство, запозданием понимая, что, говорю, заинтересовавшим меня мужчиной. «Нет, его отказ огорошил меня». Только сейчас я заметила, что у него в руках нет характерного журналиста, коим он мог оказаться, атрибутики, ни ручки, ни листка, ни диктофона. Между тем он самоуверенно продолжил, и интервью тоже не нужно. После того, как он немного пошатнул свойственные мне стереотипы, захотелось рассмотреть его детальнее. Не слишком примечательная внешность, Не урод, конечно, но и не красавчик с обложки. Обычный. Однако было что-то притягательное в том, как он держался. Кожа я почувствовала, что слова нет, он не слышит, он его говорит. Мужчина подвинулся ближе, а я замерла, будто под гипнозом. Я тебе предложение, трусливо. Фразы долетали до меня обрывками, потому что сосредоточена я была на другом, на его дыхании, скользившем по моей шее, на пальцах, сжавших запястье и переместившихся на тыльную сторону ладони. Я списала странную реакцию своего организма на то, что у меня давно не было близости, а не на природный магнетизм наглого брюнета, упаясь в его чувственных прикосновениях. Мозг соображал туго, догадка оформлялась медленно, со скрипом, как приходят в движение шестеренки годами несмазываемого механизма, но стоило на пару секунд отрешиться от происходящего, как пазл сложился, и меня прошило молния сознания. Рядом находился человек, которого мне стоило остерегаться, тот, о ком мы беседовали вчера с отцом. И то ли злую шутку сыграла трудно подающейся логике увлечения, то ли разбушевалась идиотская гордость, но я наплевала на отцовское предупреждение с высокой колокольни и нырнула в манившую бездну с головой. Безо всякого сопротивления — Я позволила незнакомцу приобнять меня за талию и увести прочь, потому что слишком соблазнительно он пообещал приключения и слишком точно описал мою жизнь, фанерную, скучную, пресную.